Глава 11 Сигналы и рыбацкая магия. На следующий вечер Даша спросила. Дядя Родион, значит, вчерашняя нечаянная встреча с подругой детства это результат обратной случайности, как с мамой? Нет, это была обычная прямая случайность, то есть совсем не так, как с твоей мамой. Расскажите об этих совпадениях. Что вы при этом чувствуете? Трудно рассказывать о том, чего и сам не понимаешь. Что можно сказать о совпадениях? Взятые по отдельности, они ничего не значат. Они у всех бывают сплошь и рядом. Задумываешься над их концентрацией в некоторых ситуациях. Каким-то образом с ними связаны сигналы. Это я их так называю за неимением более точного определения. Не исключаю, что они бывают и у других людей, воспринимающих их как предчувствия. Просто у меня они работают более отчетливо. Эти сигналы у меня были всегда. И со временем я научился их различать, но как-то чувственно. Интуитивно это не ясновидение, так как никаких конкретных образов не предсказывалось, да и вообще ничего значительного, судьбоносного не несло так бытовые мелочи. Происходило это примерно следующим образом. Еду я в трамвае и почему-то обращаю внимание на сидящего мужика он ничем таким не выделяется человек как человек но что то щелкает в моем сознании или подсознании и у меня возникает какая то чувственная уверенность что с этим мужиком когда то я буду общаться действительно через некоторое время мы познакомились в шахматном клубе он оказался любителем, и мы немало времени провели за шахматной доской. Ничего больше нас не связывало, и никакого заметного следа в моей жизни он не оставил. Вот еще. В детстве я регулярно ходил в баню. Там всегда были очереди. В женской очереди сидела ничем не примечательная девочка. Но щелкнул сигнал, и я уже знал, что судьба нас как-то сведет. Через неделю эту девочку перевели в наш класс из другой школы и посадили со мной за одну парту. Никакой дружбы у нас не было. Да и сидела она со мной до тех пор, пока не узнала про дохлого кота. И все в таком духе. Сигналы могли относиться не только к людям, но и к животным, предметам, городам и даже местностям. Так еще в школе, увидев на карте город Алмаату, я получил сигнал, что побываю в нем и побывал. Об этих сигналах я помалкивал, опасаясь насмешек, но в конечном счете бывали они редко и жить не мешали. Основной признак сигнала, это его спонтанность, независимость от моей воли. То есть я не могу ими управлять. Вот, к примеру, стоим мы с Колей Гарбузом, у него во дворе, и он высмеивает меня за веру в сказки. Одно время я действительно воспринимал их не как досужую выдумку, а как исторические хроники, и пытался отстоять эту точку зрения. Да, сейчас нет волшебников и превращений, но ведь они были раньше, много чего было раньше, а теперь нет динозавров и саблезубых тигров, например. Тут мимо двора идет мужик, и у меня клацнул сигнал. Я говорю Коле, скоро мы с этим мужиком опять встретимся. А что тут такого? Вот он пойдет завтра этой дорогой, и встретимся? Нет, не так просто. Разве ты не чувствуешь, что встретимся по-особенному? Нет, не чувствую. Это ротька, ты сказок начитался, и несешь всякую чепуху. Однако на другой день общение с этим мужиком состоялось. Недалеко от Коленного двора, на углу стоял. Невысокий кролятник, и мы сгоняли с его крыши наглого кота, охотящегося за цыплятами. Бросали в него зелеными яблоками падалицей. Руки у меня длинные, и кидался я далеко. И вот кидаю я большое яблоко, промахиваюсь по коту, но очень точно попадаю им в лоб, вышедшему из-за угла давишнему мужику все замерли мы в ожидании а мужик от неожиданности и боли к тому же он был под хмельком кроме нас на улице никого не было и пришедший в себя дядька сообразил кто ему засветил по лбу ни за что ни про что заругавшись матом он стал нас гонять в этом деле мы были не новички и сразу разделились усложнив ему задачу. Вначале он погнался за мной, но я быстро забежал в школьный сквер и залез на дерево. Он тоже попытался залезть туда вслед за мной, но Коля врезал ему из прача по заднице. Мужик взвыл и кинулся за ним, но я слез с дерева и атаковал его с тыла камнями. В конце концов он выдохся, ушел, пообещав выловить нас поодиночке и надавать по шее. По мере взросления это примитивное клацанье сигналов прекратилось, но лет 10 назад я обнаружил, что они не исчезли, а стали иначе проявляться. Должно быть, на них повлиял жизненный опыт. Изредка сигналы бывают и в настоящее время. Но их форму трудно объяснить. Больше всего они похожи на интуитивное угадывание состояния здоровья человека. Но к медицине это не имеет никакого отношения. Например, встречаясь с Верой, я каждый раз получал некий импульс уверенности, что с ее здоровьем в течение двух месяцев ничего не случится. Как то так лучше объяснить я не могу. Еще меньше могу сказать про рыбалку и ее воздействие. Когда я был маленьким, то и следствия были маленькие. Тех ребят, что ловили со мной рыбу, обычно несправедливо лупили ремнем. А когда я подрос, то пошли разводы и свадьбы, чаще всего, Дурацкие. Это как раз тот самый случай, когда мне достаточно было просто находиться в определенном месте, чтобы у окружающих все шло наперекосяк. Именно поэтому меня посещают сомнения. Может и нет никакой рыбацкой магии, а есть только дурость людская, но миф о ней существует. А чтобы возник миф, хватит двух-трех случаев с шумным резонансом. Это происходило так. Был в станице некий Иван Авдеевич, заядлый рыбак. Его любимым снарядом были донки. На своем мопеде Рига он разъезжал по всему району, прихватывая и соседние – Работал он в учебном комбинате преподавателем, а потому время на этот досуг у него имелось. В ту пору я уже в армии отслужил, но еще не женился. С хорошим товарищем Женькой Ерко, братом укротителя свиней, мы вовсю развлекались, ходили на танцы, в кино, знакомились с девушками и все в таком роде надо сказать что женя к рыбалке относился прохладно и ездил на нее только за компанию однажды летом договорились мы с ним съездить на пруд казачий и женя попросил захватить ивана авдеевича у которого что то стряслось с мопедом у жени со времен учебы на тракториста была с ним старая дружба мне не жалко Место в машине есть. И еще до восхода солнца мы тронулись в путь. Утро было чудесным. Над серединой пруда легким облачком висел туман. Маленькие расходящиеся круги возле берега, создаваемые резвящимся мальком, лишь подчеркивали зеркальное спокойствие водной глади. Я устроился на гребле и забросил две удочки. Женя со своей удочкой примастился неподалеку. Нам хорошо было видно низкий левый берег, где Иван Авдеевич торопливо разматывал и забрасывал свои донки. Числом не менее десятка. И тут начался клев. Тот самый, который называется Жором крупный гибрид буквально набрасывался на любую наживку и не давал передышки садок быстро наполнился и тут раздался женькин голос родька да ты только глянь глянул а посмотреть было на что у ивана авдеевича все донки клевали разом одуревший от такой рыбьей активности он суматошно бегал по берегу, пытаясь везде успеть, подсекал, вытаскивал рыбу, забрасывал донку уже с пустыми крючками, лишь бы не запутаться и все это в бешеном темпе. Вот он крутит над головой леску с грузилом, а сам смотрит на остальные донки в это время одну из них сильно ёрнуло, однако иван Авдеевич успевает, придавить леску к земле ногой, но из-за этого теряет контроль над вращающейся над головой леской, рука слегка опустилась, и леска стала обкручиваться вокруг шеи. Ускоряясь с каждым оборотом, она намоталась на голову, и все закончилось смачным ударом свинцового грузила прямо в лоб. Иван Авдеевич Рухнул навзничь как подкошенный, да так и остался лежать, картинно раскинув руки. Когда мы к нему подбежали, я первым делом срезал у него леску с шеи. Посреди лба у него вздувалась огромная шишка, Испуганным голосом Женька спросил: Он хоть живой? Скорее всего, у мертвых шишки не растут. Может, ему. «Искусственное дыхание сделать? Нас учили?» Я посмотрел на огромные, мускулистые Женькины руки и сказал, «Не надо, пусть у него останется шанс ожить». Я побрызгал на Ивана Авдеевича водой, и вскоре он очнулся. Ни о какой рыбалке речь уже не шла. Мы помогли ему собраться, загрузились и в молчании поехали домой. Приехав в станицу, первым делом выгрузили Ивана Авдевича, отъехали от его двора, но буквально через 10 метров у машины пробило колесо. Пришлось задержаться, чтобы поставить запаску. Не успел я поддемократить колесо, как из дома Ивана Авдевича послышался сильный шум, крики, а потом бухнул выстрел из ружья. После этого на боковой стене дома раскрылось окно, из него выскочил голый мужик, перепрыгнул через забор на соседний огород и скрылся в зарослях малины. А из калитки выскочил озверелый Иван Авдеевич с ружьем в руках, И стал оглядываться по сторонам, громким голосом, обещая убить под на месте. Сбежались соседи, и кто-то вызвал милицию. Женька тоже туда сходил, чтобы узнать подробности. Оказывается, хороший друг и коллега Ивана Авдеевича давно пользовался его разъездами по прудам и речкам. Чтобы навещать, жену заядлого рыбака несвоевременное возвращение позволило ивану авдеевичу застукать их прямо на месте пока он вытаскивал ружье любовники разбежались кто куда на ивана авдеевича был составлен протокол и наложен штраф когда он остыл то не стал выполнять данных в гневе обещаний а просто развеся с женой. Об этом случае люди говорили недели две и, что самое странное, прилепили туда Женьку. Якобы он и был тем самым любовником. И все бы ничего, но из-за того с ним рассорилась его девушка, а ведь дело шло к свадьбе. Вот тогда он мне и высказал. «Правду говорят, что у тех, кто с тобой на рыбалке побывает, потом все... Чертям на радость идет. Я ему тогда заметил, что не надо было маячить на месте событий. Стоял бы возле машины, так все и обошлось бы. Но он, похоже, остался при своем мнении. Я часто думаю, а может, дело и не во мне? Трудно сказать. Я давно заметил такую тенденцию, если у человека есть возможность переложить на кого-то ответственность за собственные промахи и неурядицы, то он обязательно ею воспользуется. Иначе говоря, если ты куда-то влип, то виноват в этом оказавшийся рядом магический человек Коновалов. Более того, имел место случай использования этой самой рыбацкой магии В практических целях. Мне было уже за 40. Жил я давно в разводе и на ту пору работал в детском садике. Нет, не полицейским и не воспитателем. Простым рабочим на все руки. Электриком, сантехником и столяром. Кстати, при поступлении затребовали все дипломы. На редкость бюрократическая организация, этот Раяно. На все у них инструкции. Без документа не допустят канализацию чистить. Но во многом они правы. И в данном случае я на их стороне. Дети все-таки. Правда, там я отношения к ним не имел. И слава богу. Никогда не лез в воспитатели. И вообще. У меня с детьми как-то не очень. Нет, детей люблю, просто знаю, что я неважный наставник и, по возможности, держусь от них подальше. Сами дети, напротив, липнут ко мне. Должно быть, чувствуют мою добрую натуру и то, что я не способен их обидеть. А современные детки — это вам не фунт изюму, даже если им 5 или 6, Как-то раз я в корпусе собираю новые кроватки. В помещении никого. Вдруг заходят четыре девочки выпускной группы и ко мне. «Дяденька Алексеевич, мы вам частушки хотим спеть. Можно?» «Валяйте!» Судя по всему, они нуждались в зрителях. Надо было видеть, как они это делали. Выстроились в ряд, взялись под ручки, разом топнули ножкой и запели. И не просто, а по канону. Строчку запивает одна, вторую строчку подхватывает другая, а заканчивают все вместе. Причем весьма слажено. Без репетиций так не исполнить. Для садика с его постоянными занятиями вроде бы неудивительно, но когда я услышал, что они поют, то понял, репетиции были тайны. Частушки были двусмысленные и смешные, но только для взрослых. Что-то типа «Капитан по морю плавал целый год во все концы, Тут ему радиограмма, что родились близнецы. Девочки двусмысленностей не понимали, но твердо знали, что это не для ушей воспитательницы. А Родиону Алексеевичу спеть можно. Он, дядька, свойский, оценит. Я не скрыл искреннего восхищения, и они ушли гордые произведенным впечатлением. Детишки любопытны и при всяком удобном случае толпились возле моего рабочего места. Заведующая была строгой дамой и постоянно отгоняла от меня детей, иной раз довольно грубо. Я полагал, что дело в санитарии и был с ней солидарен. Настоящая причина крылась в другом, но я узнал об этом только спустя время. Заведующая садиком Светлана Леонидовна хороший человек, и у нас сложились нормальные рабочие отношения. Но с какого-то момента я заметил, что меня беззастенчиво изживают с рабочего места. Любой начальник знает приемы выкуривания нежелательного работника и способы придраться так, чтобы человек сам подал заявление об уходе. В Светлане Леонидовне женщина была сильнее администратора, а бороться с предубеждением трудно и, по большей части, бессмысленно. К тому же пряник был не такой и сладкий, Раяно никогда не славилось высокими зарплатами. поэтому Я не стал объявлять им войну, а плюнул и ушел оттуда. Я прекрасно знал, что науськала заведующую на меня старшая повариха садика тетя Мариша Дудакова. Возможно, у нее было желание убить меня, но жизнь сурова и не все желания исполнимы. Поэтому она отомстила мне тем, что ей было доступно. Тетя Мариша знала меня с детства и могла рассказать Светлане Леонидовне обо мне немало всяких небылиц. Впрочем, раньше она всегда относилась ко мне хорошо, ведь, как-никак, я, хоть и невольно, много лет назад устроил ей замужество. Поэтому есть смысл начать рассказ издалека. В жизни Дудаковых я появлялся дважды. Я вовсе не желал им зла, но каждый раз оказывался в роли пальца на спусковом крючке слепого рока. В первый раз, когда это случилось, мне было 11 лет, и отец был еще живой. В ту пору дядя Вася Дудаков жил по нашей улице на углу рядом с пустырем. Работал он шофером в автоколоне, а жена его была учительницей начальных классов. У них имелся сын Мишка, курчавый мальчик, на три года моложе меня. Дом принадлежал дяде Васиной тёще, проживающей там же. Тёща ненавидела дядю Васю всеми фибрами за то, что он не был интеллигентом, как ее дочка, а еще больше за страсть к голубям. Дядя Вася был голубятником, И этим все сказано. Диагноз. Это особый сорт людей. Есть очень жизненный фильм ⁇ Любовь и голуби ⁇ Дяди Васину историю можно назвать развод и голуби ⁇ Он был старым приятелем отца еще с довоенных времен. Его сын Мишка тоже старался подружиться со мной. Он был свойским. Пареньком. У них имелся хороший садик, и однажды Мишка зазвал меня Попастись на крыжовнике. И вот сидим мы с ним в крыжовнике, лакомимся, а его бабка, от застарелой ненависти, злая на весь свет, подкралась к нам и пучком срезанных колючих побегов крыжовника, стиганула нас по очереди. Не столько от боли, сколько От несправедливости, мы ведь не хулиганили, меня разобрала злость. И, выходя со двора, я сказал бабке, чтоб тебя старая корга всю крыжовником пошкрябала. Через несколько дней к отцу пришел дядя Вася с просьбой. «Алексей, у тебя ружье в порядке?» «А что? Надо убить одного мерзкого котяру» повадился в голубятник, спасу нет всех пескунят вытаскал дядя вася не счел нужным сообщить что это был любимый кот тещи но даже если бы он об этом сказал то вряд ли что то изменилось бы в тот же день они пошли в засаду на кота я такое событие пропустить не мог а мишка тем более и мы прицепились К взрослым устроились на пустыре, залегли в бурьяне, откуда хорошо было видно голубятню, крыша у нее была камышовая, жили еще бедновато. Мужики с ружьем впереди, немного сзади мы с Мишкой, притихли. Неподвижный зной, кузнечики, муравьи, запах травы, у отца было плохо с легкими, и он. Закашлялся, полез в карман за лекарством и поманил меня рукой. «Давай ты, Родион, только не промахнись!» Дядю Васю он успокоил. «Ничего, у него глаз верный». И вот появился разбойный кот. Озираясь по сторонам, он почти на брюхе крался по гребню крыши. Я тщательно прицелился и спустил курок. Звук выстрела на фоне знойной тишины показался пушечным. Кота я убил. В агонии он пару раз подпрыгнул и сверзился во двор. Оттуда донесся жуткий, прямо душераздирающий вопль, но не кошачий. Почуяв неладное, мы все бросились в обход на место падения кота. Увиденная нами картина впечатляла. Оказывается, рядом с сараем, где была голубятня, находился деревянный туалет. Вредная бабка страдала запорами, и ее посещения будочки были длительными. На сей раз ничего не подозревающая теща, дядя васи как всегда, расположилась в уютном кабинете, но ненадолго. Прозвучавший рядом громовой выстрел испугал пожилую женщину до паники. Она ринулась наружу, но спущенные рейтузы подсекли ей ноги, и бабка, открыв головой дверь, упала на четвереньки. В это время убитый кот упал с крыши прямо ей на голову и залил своей кровью все лицо. От ужаса она взвыла и практически вслепую на четвереньках ринулась по прямой линии на напролом. Вдобавок она со страху обгадилась. Занесло ее в тот самый крыжовник куда она забилась и тихо поскуливала там мы ее и обнаружили дядя вася брезгливо морщись, вытащил ее оттуда за ноги и окатил ведром воды после этого бабка пришла в себя и начала крыть матом всех подряд зато справедливость восторжествовала так как она вся была изцарапана крыжовником. И с того дня она стала мучиться по носами. В тот же день бабка закатила дочке грандиозный скандал, и дядю Васю поставили перед выбором семья или голуби. Дядя Вася выбрал голубей. Этому способствовали два обстоятельства. осточертевшая теща, И слова поварихи Мариши из рабочей столовой о том, что если бы у нее был муж, она никогда не попрекала бы его таким безобидным увлечением, как голуби. Мариша была девушкой-перестарком. Ей было 27 лет, и время перебирать харчами ушло. К тому же дядя Вася ей нравился сам по себе. Он был значительно старше ее, но в разумных пределах. Забрав своих голубей, дядя Вася переселился к Марише, и у них вскоре родился сын Дима. Жили они хорошо, можно сказать, душа в душу. К тому времени, как я поступил в садик, тетя Мариша уже вышла на пенсию, но, обладая крепким здоровьем, продолжала работать. Лишь одна забота терзала ее сердце. Сын Димка в 30 лет был еще холост. И, судя по всему, даже и не собирался жениться. Ему и так было хорошо. Тетя Мариша и так, и сяк, мол, согласны на любой вариант. Пусть невеста даже с ребеночком будет, лишь бы женился а Дима все это мимо ушей пропускает. И вот тетя Мариша, слышавшая о моей рыбацкой магии, решила ею воспользоваться, чтобы хоть таким способом женить упрямого сына. Меня она решила использовать в темную и ничего мне не рассказала о своих планах. Когда весной просохли дороги, Она попросила меня взять с собой на рыбалку Димку. Якобы он давно мечтает заняться рыбалкой, да не знает мест и прочих тонкостей. Мне не жалко, и в условленный воскресный день я заехал к ним ранним утром. Высокий красавец Димка имел унылый вид, двигался вяло, и было впечатление, что мать селком выгнала его на рыбалку. Я поехал в хутор Восточный, так как путь туда пролегал по трассе, у Димы было две удочки, которыми пользовались при царе горохи. И, прибыв на место, я привязал к ним новую японскую леску из своих запасов. Насадкой служили выползки и консервированное десертное кукуруза. Не зря говорят, что новичкам везет. При первом же забросе у Димы на кукурузу попался трехкилограммовый сазан. Я громко помогал ему советами по вываживанию и в нужный момент сунул в его руку подсак, которым он неловко, но вполне успешно вытащил рыбину на берег. От волнения он бросил удочку в пруд, но это уже мелочи. Димка оживился, и вся апатия с него слетела в миг. Рыбалка захватила его, и с того дня он увлекся ею не на шутку. Часов до 9 мы поймали десятка три гибрида. Клев закончился, и мы отправились домой. На полпути к станице мы увидели стоящий на обочине синий запорожец и голосующую возле него женщину. От хорошего настроения Димку потянуло на добрые дела, и он попросил меня остановиться. Я остановился и спросил, «Разве ты автомеханик?» «А, ерунда!» У моего отца такой же точно. Я его знаю до винтика. Секунда дела. Дима сходил и осмотрел двигатель. Запорожца. А вернувшись, сказал. Там надо зажигание сделать. Некоторое время займет. Вы, Алексеевич, меня не ждите. Я зажигание сделаю и с ней же до станицы доеду. Свои удочки и рыбу только заберу. Я знал эту женщину и говорю Димке. По большому счету, мне оно без разницы. Но на всякий случай предупреждаю. Ей 45 лет. Ты обратил внимание, что лицо у нее несимметричное, и одна нога слегка короче другой? Это после аварии, где она заодно потеряла два ребра и теперь слегка кособока. Ее первый муж повесился, второго посадили в тюрьму, и она с ним развелась. А главное, у нее четверо детей по двое от каждого. Алексеевич, зачем вы это мне рассказываете? Затем, если при регулировке зажигания ты будешь помнить эти слова, то, может быть, и обойдется. Не обошлось. В тот день после рыбалки он домой не вернулся. И только к вечеру сообщил, что ночевать будет у женщины. В понедельник тетя Мариша явилась на работу в приподнятом настроении. Я рассказал ей все про рыбалку, а также про Димкина знакомство. Но она посчитала его мелким и незначительным дорожным эпизодом. События развивались стремительно. Вечером Дмитрий явился домой, объявил, что встретил женщину своей мечты, и на следующий день они подают документы в ЗАГС. Собрал кое-какую свою одежку в узел и ушел жить к будущей супруге. Не буду описывать всех драматических подробностей, но когда родители узнали все, о своей будущей невестке. Дядю Васю хватил инфаркт. Тетя Мариша, вопреки логике, переложила всю вину, на случившееся, на меня. И вот так всегда я стал для нее врагом на всю жизнь. И в результате ее интриг мне пришлось уйти с этой работы. Между прочим, Дима до сих пор живет со своей дорожной избранницей и катает ее на синем запорожце вместе с сыном, которого она родила ему через 9 месяцев после ЗАГСа. Год спустя у меня состоялся разговор со Светланой Леонидовной. Совпало так, что мы оказались в очереди к нотариусу, и время для беседы нашлось. Вот тогда-то я и узнал от Светланы Леонидовны, что кроме интриг тети Мариши у нее имелись и другие мотивы, чтобы избавиться от меня. В конторе Райано работала женщина, помнившая меня еще по школе. Вот она и посоветовала заведующей держать от меня детей подальше. Иначе, мол, не успеешь глазом моргнуть, как я научу их играть в карты. Я спрашиваю, и вы поверили в этот бред? Не особо, но если откровенно, то признайтесь, Алексеевич, ведь повод был, не пустая же это выдумка, не бывает дыма без причины. Да ведь это представлено все не так. Вот, видите, а что я должна была думать, если б только это, за время, которое вы у нас работали, я такого о вас наслушалась, что поневоле стала держаться на стороже. И скажу честно, когда вы уволились, я испытала облегчение. И это при том, что такого хорошего рабочего мы уже не найдем. А как эту даму из Раяно зовут? Люсиена Андриановна. Ишь ты, имя редкостное. Когда я учился, в школе была всего одна Люсиена. Должно быть, это она и есть. У нее примета маленькая имеется. Одна щека гладенькая, а другая слегка меленькими оспинками побита. Да, что-то такое имеется. А как сейчас ее фамилия? Химиченко. Вы это серьезно? Прямо вот такая фамилия? Да. Какие тут могут быть шутки? И чего в ней удивительного? Вы даже не подозреваете, как это удивительно. Действительно, от судьбы не уйти. В этот момент Светлану Леонидовну вызвали к секретарше нотариуса, и она так и не узнала причину моего удивления фамилией Люсьены Андриановны. Дело в том, что в школьные годы у Люсьены было прозвище «Химическая Люся».